Он вообще потом часто вспоминал тот день, когда принял решение. До мельчайших подробностей вспоминал, каждый раз обнаруживая новые и новые детали в его подлом течении. Вот пришел с работы домой. Объявил сухо с порога. «Ухожу». Елена сначала не поняла значение этого «ухожу». Посмотрела удивленно. «Куда это?» А потом? Потом она совсем ничего говорить уже не могла. Сидела в кресле, как хилая курица на жердочке подтянув к себе колени обхватив их руками. Изредка сглатывала воздух, да мелко трясла головой, будто отрицая происходящее. «Нет, нет, нет!» Он несколько раз глянул на неё удивлённо. Никогда она раньше такую нелепую позу не принимала. Девчоночью какую-то. Раньше всегда садилась в это кресло, как королева на трон, откидывала привычным небрежным жестом назад каштановые тугие пряди, потом торжественно возлагала одну красивую ногу на другую. А сейчас... Прямо неловко было на неё глядеть, честное слово. Будто он и впрямь истязатель какой. А он тогда был не истязатель, он был просто влюблённый мужик, напрочь потерявший способность рассуждать здраво. И ко всем остальным чувствам и старой жизни тоже потерявший способность. Ни жалости, ни сочувствия в нём тогда не было. А она молчала и смотрела на него снизу вверх так затравленно, как смотрит жертва на ворвавшегося в дом бандита. Временами лишь нелепая улыбка наплывала на лицо, и она поднимала его резко, глядела остро, пронзительно. «Видишь, мол, я же догадываюсь, я же понимаю, что это всего лишь твоя нелепая затянувшаяся шутка. Может же родной муж, например, на работе сильно устать и слегка умом тронуться на почве чёрного юмора? Потому что не может быть, чтобы он ходил по квартире и глупости всякие говорил и кидал в чемодан свои вещи. Вон, старый свитер зачем-то туда кинул. Для чего?» Он же не свежий, его стирать надо. Но это ничего. Это нужно просто переждать, и все станет на свои места». «Да пойми, Елена, такое с каждым мужиком произойти может. Абсолютно с каждым. Живет он, живет, и вдруг взрыв. Ты пойми, я сейчас от этого взрыва будто контуженный. Ничего не слышу и не вижу. Прости меня, но я должен уйти. Понимаешь? Должен. И я не виноват, Елена». «Сашенька, а как же я?» С трудом выдавила она из себя мелким дребезжащим тенарком и снова глотнула воздух, как рыба. «Как же я, Сашенька?» «Не знаю, Лен. Ты это...» «Тьфу, черт!» «Ну не знаю я, что в таких случаях говорят. Что не скажешь, все пошлостью звучит. Ты прости меня, Лен. Понимаешь, это сильнее меня». «Саш, подожди. Ты правда сейчас говоришь, как в кино. Только в кино герой может так говорить. Это сильнее меня». «Это же штамп, Саша! Пошлый штамп!» «Да знаю, я знаю! Чего ты к словам привязываешься? Я же объясняю!» «Не могу придумать, чего надо говорить! Давай тогда вообще говорить не будем! Я сейчас молча соберусь и уйду, без пошлости и штампов, хорошо?» «А как же я?» «Ну вот опять!» «Саш, но этого же не может быть, чтобы ты влюбился! Этого же не может быть! Это чушь какая-то!» Она попыталась рассмеяться в подтверждение своим словам, но смех получился жалкий. «К сожалению, может, Лен. Я действительно влюбился. И это сильнее меня. Хоть и штамп, как ты говоришь». она... она что, тоже тебя любит?» «Да, любит». «Саш, а я... я тоже тебя люблю. Что же мне делать, Саш?» «Как что? Жить дальше?» нет Я не понимаю, как жить. Лен, если ты действительно меня любишь, то поймёшь. Прости. Опять штамп. Если любишь, поймёшь. Ну всё, хватит. Чего мы всё об одном и том же? Я пойду, Лен. Решительно задёрнув молнию на чемодане, он устремился было к выходу, но в дверях оглянулся. Елена сидела в кресле, по-прежнему подогнув под себя ноги и вся вжавшись в его велюровую мякоть. Будто кто-то большой стоял над ней в этот момент и готовился нанести удар. Даже глаза закрыла лишь веки дрожали. Поставив чемодан, он подошёл к ней со спины, протянул к волосам дрожащую руку. От прикосновения она вздрогнула, в безумной надежде открыла глаза, схватила мужнину ладонь холодными цепкими пальцами и завыла в голос. «Нет!» Поезд вдруг дёрнулся на стыке, и Диана больно ударилась головой металлическую загогулину. Неизвестно с какой целью, торчащую из плацкартной перегородки. Наверное, это была вешалка для одежды. И в самом деле надо же раздеться, постелить себе постель да спать лечь. Сколько можно утюжить в голове одну и ту же сцену? Столько лет прошло, а никак не забывается. Видимо, это сцена родительского прощания, как главная строка из обвинительного заключения. Именно за ней следует прокурорская и безжалостное «Гражданин виновен, прошу применить к нему высшую меру наказания». Хотя сама она в момент безобразного отцовского прощания вовсе не пылала такой кровожадностью. Сидела в своей комнате, уставившись мерцающий экран компьютера. Вроде как паиньку из себя изображала. Ничего, мол, не вижу, ничего не слышу. «Я хорошая девочка, воспитанная. Вашу родительскую ссору не вмешиваюсь, я вообще её не замечаю». а на самом деле сотрясалась вся от страха и холодного изумления. Потому что давно поняла, не ссора это вовсе. Но, как и мама, отчаянно ждала развязки. Казалось ей, вот-вот отец схватится за голову и упадёт перед мамой на колени и произнесёт что-нибудь такое, тоже сильно заштампованное. «Прости, Мау, Леночка, затмение временное на меня нашло». А когда мама завыла, вдруг поняла. «Не будет развязки. Ничего такого он уже не произнесёт и на колени не упадёт». И мгновенно ушли из тела дрожь, а из головы холодное изумление. Тело и голова миг наполнились такой обожжённой злобой, что трудно стало дышать. Наверное, таким оно и бывает, состояние аффекта. Как будто пружина в тебе лопается, и вскакиваешь, и летишь в два прыжка через комнату, и визгливо орёшь, брызгая слюной преступнику прямо в лицо. «Не смей! Не смей её трогать! Уходи! Навсегда уходи! Я тебя больше знать не хочу, понял? Нет у меня больше отца и не было никогда!» А он тогда, между прочим, испугался. Когда мама завыла в голос, еще не испугался, а уж когда она фурии набросилась на него. Смотрел во все глаза, моргал быстро-быстро, будто соринка в глаз попала. Еще и проблеил что-то несуразное вроде «Успокойся, Дианочка, для нас с тобой ничего не меняется, и ты навсегда останешься моей любимой доченькой». «Как бы не так, доченькой!» «Да еще и любимой!» «Размечтался!» «Это раньше она была любимая, в родительской неге выращенная». Нет, наверное, всё-таки плохо, когда ребёнок в этой ежедневной любви неги купается. Когда между родителями ничего, кроме взаимной любви, нет. Ни ссор, ни скандалов, ни ревности с ненавистью. Привыкаешь к этой благодатной среде, жизненный иммунитет теряешь, потому что тоже любишь их безумно. Вот тут-то самое страшное и происходит, наверное. Любовь без движухи расслабляется, незащищённой становится. Ударили по ней хорошенько, унизили и продалась униженная любовь в рабство к ненависти. И ничего, ничего тут не сделаешь». А как она всегда гордилась этой образцово-показательной родительской любовью? Если кто-то из подруг принимался откровенничать о происходящих в их семействах разборках, слушала со снисходительной жалостью, сочувствовала, а потом как бы, между прочим, кокетливо вздыхала. «Мол, от моих предков такого и близко не дождёшься. Только и делают, что влюбляются друг в друга день ото дня». В общем, зависть к себе самой провоцировала. Неосознанно, конечно. Ужасно приятно, когда тебе в этом отношении завидуют. Откуда она знала тогда, что это скоро закончится? Диана вздохнула, пошевелила плечами, зажмурилась от ударившего по глазам света из вагонного окна. Поезд замедлял ход, прибывая к очередной станции. Унылый пейзаж ночного перрона проплыл перед глазами, вагон слегка дёрнуло. Мимо заполошно пробежала проводница — Мужчина с верхней полки коротко всхрапнул, перевернулся на другой бок. И снова тишина. Лишь слышно издалека, как станционный диспетчер бормочет сонным голосом что-то о дизеле, проходящем по шестому пути. Встав с полки и стараясь производить как можно меньше шума, она застелила постель, ёркнула под одеяло, поправила под головой пропитанную всеми железнодорожными запахами вялую подушку. «Надо спать». Утром она сойдёт с поезда, поймает такси, и поедет по знакомым улицам родного города и явится к маме вот так, без звонка, подарком. Наверное, Толик к тому времени уже на работу уйдет. Хорошо бы. Хотя, опа, завтра же суббота, черт возьми. Следовательно, никуда он не уйдет. Тоже станет в прихожей толкаться, сиять своей лысинкой. Мелкий, противный, жалкий человечек Толик. Давний мамин воздыхатель, бывший коллега по работе. Дождался своего, да воздыхался». Отец за дверь, а он тут как тут со своим добром, то есть сочувствием и поддержкой. Развел сопливую суету и демонстрацию мужской преданности. жить от него не было. И так около мамы подскочит, и по-другому подпрыгнет, а из глаз, плохо прикрытой радостью, так и плещет. Мама вздохнет, он ее за руку хватает. Задумается. Он со всякими глупыми разговорами лезет, вроде как старается, чтобы она глубоко в себя не уходила. «Спаситель хренов». Может, ей, наоборот, надо было отплакать, отгоревать до да в себя поуходить, а не мучиться вежливой благодарностью в ответ на Толикову суету. Может быть, может быть. А дальше, как говорится, больше. Он ее от избытка сочувствия в клинику неврозов спровадил. Бегал к ней сутками, трепыхался заботой. Она на него смотрела безучастно и снова улыбалась неловко. Человек, мол, старается, а у меня на проявление благодарности обыкновенных сил не хватает. Жалкая улыбка получалась, вымученная Ей-богу, сердце разрывалось на нее смотреть. Однажды она не вытерпела, заявила ей сердито. «Мам, ну хватит, ей-богу! Пойдем домой! Тебя же тут залечат, заколют уколами! А дома легче, дома совсем обстановка другая!» «Нет, дочка, не могу я дома. Я уж лучше тут». «Да чем лучше-то? Сидишь, как старуха, в платок кутаешься. Надо же все равно как-то жить!» «Ну сколько можно в тоске пребывать?» «А я разве в тоске, Дианочка?» Мать повернула к ней серое лицо, усмехнулась бледными губами. Помолчав, тихо проговорила. «Нет, доченька, я вовсе не в тоске. Тоска — это хорошее чувство человеческое, а во мне сейчас вообще никаких чувств нет, понимаешь? И меня тоже нет. Меня человеческую всю Саша в себе унес. Я полностью до остатка в нем растворилась». «Ничего себе не оставила. Я думала, что это правильно, что по-другому нельзя. Я ж не предполагала. Я не думала». зябка поведя плечами, она плотнее запахнула на себе платок, ушла в него, как в кокон. И снова замолчала, уже надолго. Сидела, медленно покачиваясь взад-вперёд, взад-вперёд. Потом вдруг встрепенулась, глянула на неё со вниманием. дяночка а как ты там? Одна справляешься? Деньги у тебя есть?» «Да есть, есть. Я проценты со вклада сняла. Ты же мне сама доверенность оставила». «Да что деньги, мам? Ты лучше это. Ты выздоравливай поскорее, пожалуйста. Мне без тебя плохо. Давай поедем домой. Ну, пожалуйста. У нас в школе скоро выпускной. Все с родителями придут, а я... Ну, чего я, как сирота одна дома?» «Да, действительно выпускной. Ты права, Дианочка. Что ж, наверное, надо». «Ты поговори с моим лечащим врачом, хорошо?» «Мам, я уже поговорила. Он сказал в любое время. Давай прямо сейчас, ладно?» «Хорошо. Только надо Толику позвонить, сказать. Он приедет вечером, а меня нет. Неловко получится, он так старается». «Хорошо, хорошо. Я ему обязательно позвоню, не беспокойся». Она была готова тогда и черту лысому позвонить, чтобы вызволить мать из этого медицинского ада. Жуть о неучреждении. Скопище несчастных людей, только у врачей да у медсестер лица вполне безмятежные. А Торик ее звонку очень даже обрадовался. Сказал, наконец-то с Еленочкой теперь сможет постоянно находиться. Он ее так и называл Еленочка. И еще сказал, что очень кстати Еленочку из больницы выписывают, потому как хозяева, у которых он квартиру снимал, из длительной командировки возвращаются. И все так удачно совпало. И квартиру новую можно не искать. И за любимой Еленочкой он постоянный уход обеспечит. И что она, Диана, может вполне в этом вопросе ему довериться. Он будет любить маму до гробовой доски. Да, именно так и сказал до гробовой доски. Только не уточнил, чьей доски, своей или маминой. Хотя заподозрить его в неискренности она не могла. Он действительно вокруг мамы суетился пылкой и преданной. С работы бегом бежал, тряс авоськами. Даже когда просто по улице рядом шел, все пытался червячком изогнуться да в глаза ей заглянуть. И всем при случае рассказывал, как он счастлив, не забывая при этом намекнуть и о своих заслугах перед обожаемой Еленочкой. Не зря же он, простите, столько лет любил безответно, страдал, домучился. Да вот провидение вознаградило его за труды. Пусть и неказисто он рядом с обожаемой Еленочкой смотрится, но зато как любит. Еленочка с ним живет, как сыр в масле катается. И любая женщина, какую ни возьми, ей обзавидуется ни больше, ни меньше. Диана только терпеть не могла. Но терпела. А что было делать? Толик, когда мама из больницы домой вернулась, закатил за столье с тостами за обожаемую Еленочку и тут же, не отходя от кассы, предложение руки и сердца сделал. Мама только плечами пожала, глядя на него виновата, потом улыбнулась и тихо проговорила. «Спасибо тебе, Толик. Спасибо». «Я... Я постараюсь, Толик. Я попробую». «Только от юридических процедур меня избавь, хорошо?» Ни разводного процесса, ни регистрации нового брака я просто не переживу. Давай обойдемся гражданским браком, хорошо?» Толик попробовал было возразить, но Диана так шарахнула его под столом каблуком по щиколотке, что он скривился и промолчал. Так они и начали жить, как в пьесе Островского «Беспреданница». Вернее, это было продолжением пьесы. Восставшая из небытия Лариса гудалова терпит рядом с собой маленького человека Карандышева. А самое смешное заключалось в том, что ей впрямь некоторые тётки завидовали. А что, вполне приличный мужик попался. Не пьёт, не курит, зарплату в дом всю до копеечки носит. И работать ей не позволяет, сам как может болезную жену содержит. Вот уж привалило счастье брошенке. Ей бы королевны ходить до груди вперёд, а она глаза в землю тоску в них прячет. Наверное, до сих пор по своему неверному сохнет. Это ещё слава богу, что мамы столиком дома не было, когда неверный нарисовался на пороге их квартиры. Она открыла и тут же в первом испуге назад шарахнулась. Стоит, улыбается, как ни в чём не бывало. «Здравствуй», — говорит доченька, — «я очень по тебе соскучился». Ещё и руки к ней потянул, выражая готовность к объятиям. Мама чуть не умерла, а он, главный обниматься лезет. Так и стояла, как идиотка. Смотрела, долго ничего произнести не могла. Пока он сам не спросил. «А мама дома, дяночка Пусти, я с ней поговорить хочу». «Чего? Чего ты хочешь, не поняла?» «Руки свои от меня убери!» «Доченька, ты что?» «А то! Зачем ты сюда заявился? Ты думаешь, тебя здесь ждут, что ли?» «Ага, сейчас! Размечтался!» «Прекрати, Диана! Не надо так! Я же понимаю, что виноват!» «Пусти, Диана!» «Нет! Нечего тебе здесь делать! Ушел, значит, ушел!» «Ты... Ты почему так со мной разговариваешь? Я же твой отец!» «Кто отец? Ты отец?» «Ну да!» «А чего ты на меня так смотришь?» «Как?» «Будто на чужого, с ненавистью». «Не надо так, дочка». «Понимаешь, отношения между родителями по-всякому могут сложиться». «Но отец всегда остаётся отцом. Ты должна меня понять». «Ну, во-первых, я тебе ничего не должна. И ты теперь, значит, мне ничего не должен. А во-вторых, пошёл вон отсюда». «Что? Что ты говоришь, доченька?» «Что слышишь?» «Пошёл, пошёл. А то и сейчас Толика позову, он тебя с лестницы спустят понял?» «Доченька, ты...» «Не надо так, прошу тебя. Я же не ругаться приехал. Я поговорить хочу. С мамой». «Незачем тебе с ней разговаривать. У неё муж ревнивый». «Кто? Муж? Какой муж? Что ты придумываешь?» «Обыкновенный какой. Мужеско Пола. Толиком зовут». «Постой, постой. Это какой Толик?» Это что, тот самый безнадёжно влюблённый, да? Но это же смешно, Дианочка. А чего тебе смешно? Ты ушёл, на второй день Толик тут поселился. Святое место пусто не бывает, сам знаешь. Мама очень счастлива. Правда? Ты не шутишь? Ага, сейчас всё брошу и шутки шутить с тобой буду. Разминку капитанов КВН проведём. Давай, вали отсюда. Зачем же так грубо, Дианочка? Я же тебе не чужой, ты... Ты прости меня, пожалуйста. Я очень виноват. И перед тобой, и перед мамой. Давай поговорим. Ты же взрослая уже, ты должна понять. Я тебе не чужой. Нет, ты чужой. И говорить я с тобой не стану. Уходи. Я не хочу, чтобы тебя мама видела. Уходи. Она захлопнула перед его носом дверь, припала к ней спиной, ноги дрожали от слабости. Слышала, как прошумели двери лифта, как лифт пошел вниз, унося в своем череве отца. Сердце кольнуло острая боль. Зачем? Зачем он приехал? Только вроде всё устаканилось, хоть и с карандашевым Но устаканилось же. И вот опять. Как хорошо, что мамы дома не оказалась Именно после отцовского приезда с ней это и случилось. То есть поселилась внутри непонятная зараза, которую словами не определишь. Зараза обида, зараза ненависть. Достаточно ей было взглянуть в маме на глаза, которые когда-то горели яркой изумрудной зеленью. А теперь стали блеклыми, как жухлая трава поздней осенью, и обида тут же прожигала насквозь. Всё-таки зря, говорят, время лечит. Да никого это время не лечит, ерунда какая. Вот и отец тоже заявил, ты, мол, уже взрослая. И что? Нельзя же всех под одну гребёнку стричь. С ней, например, обратная метаморфоза приключилась. Время проходило, она старше становилась, а зараза росла себе и росла. До того доросла, что не думать, не говорить о чём-то другом уже не могла. Как однажды выразился Влад, круто зациклилась. Ух, как она на него тогда обиделась. Потому что ладно бы, кто другой такое брякнул. Но Влад... У них же грех сказать чуть ли не с пятого класса. С тех пор, как за одну парту сели, особо трогательные отношения образовались. Смешная детская любовь, которая потом благополучно переросла в самую настоящую и даже с планами на долгую счастливую совместную жизнь. И вдруг такое. «Динг, да ты не обижайся ей Богу!» Виновата Бубнион ей в телефонную трубку. «А только знаешь, с тобой в последнее время вообще ни о чем говорить невозможно. Ты стала злая и совсем на своей проблеме зацикленная. Ну нельзя же так, Динг!» «Ага, когда у человека горе, он действительно ни о чем другом говорить не может». Когда у человека горе, он вообще-то не думает, как со стороны выглядит. Он просто надеется, что его поймут. «Да ты не думай, я всё-всё прекрасно понимаю. И как тебе тяжело понимаю. У меня и самого предки развелись, когда мне всего 10 лет было. И я тоже помню, горевал, но не до такой же степени. И не так долго. А до какой степени можно это переживать? Ну, учи, а то я не знаю. Но, по крайней мере, в такую депрессию я точно не впадал. «А я, значит, впала?» «Ты стала человеком своей проблемы, Динка. Она тебя полностью поглотила. Ты никого и ничего не хочешь знать, кроме своей проблемы. Извини, но с тобой стало так скучно». «А ты, значит, хочешь, чтобы я тебя веселила?» «Нет, не хочу. То есть хочу, конечно. Я, к того и другого хочу. То есть полного и всякого разнообразия эмоций, понимаешь? Хочу нормальных отношений с девчонкой. Я обыкновенный пацан, а не врач-психиатр. Так что извини». Она его тогда так и не дослушала, швырнула трубку. Перелетев через письменный стол, та упала на пол, послышались короткие гудки. И в душе у нее родилась двойная обида. Все. Все они такие. Все до одного. А утром она встала и начала вещи в чемодан кидать. Неизвестно, откуда это решение пришло поехать в тот город, где отец живет. Зачем? Да кто его знает зачем? Просто поехать и все. А маме можно сказать, что поступать в институт поехала. Надо же, мол, высшее образование когда-то получать. После школы и без того уже два года прошло. Ещё год, и вообще всю программу забудет. А мама точно возражать не станет. Глянет своими травянистыми глазами. Грустно качнёт головой. Делай, мол, как считаешь нужным. Так она и приехала полгода назад в никуда. Правда, с ей повезло. В поезде ещё познакомилась с Кирой, одинокой бизнесвуменшей в зрелых годах. Сейчас много таких женщин. Пенсия на горизонте, они во всё в бизнесе самоутверждаются. Словно берут реванш за бесцельно прожитые замужние годы. Кира её к себе пожить пригласила. Ну, вроде компаньонки, на всё готовое. И по хозяйству похлопотать, конечно. По закатить, еду приготовить. Нет, за прислугу она её не держала, просто хотела, чтобы кто-то дом согревал её отсутствие. И в свободном времени не ограничивала. Вот она и пользовалась этим свободным временем напропалую то есть ходила бесцельно по улицам большого города. Спроси её, чего и кого искала, она толком и не ответит. «Отца?» «Нет, не хотела она его встретить». Хотя в лица прохожим мужчинам заглядывала и сама себя при этом строго одёргивала. «Нет, не хотела она его встретить». По крайней мере, сама себе чёткий приказ отдала. «Не хочу его встретить, и всё тут». И всё равно ходила и в лица заглядывала. А ещё она любила наблюдать за семьёй, частенько появляющейся за забором Кириного коттеджа. Поднималась на маленькую смотровую башенку, выложенную наверху из красного кирпича, для красоты, наверное, и глазела на этих людей в бинокль, который на Кирином чердаке случайно завалялся. Хотя слово «любила» с этим её занятием вряд ли можно было соотнести, конечно. Когда любят что-то, смотрят на предмет любви с умилением. Она же никакого умиления не чувствовала. Наоборот, была злая досада, слишком уж та семья напоминала её собственную, безвозвратно потерянную. Всё, всё в их семейной жизни воспроизводилось то же самое, вплоть до мелочей. Как будто кассету из того времени перед ней прокручивали. Муж — красивый и сильный мужик, очень в себе уверенный. Жена вокруг него курицей хлопочет, светится своим женским счастьем. И дочка у них такая хорошенькая, рыженькая, с конопушками, от родительской любви разнеженная но в то же время себе на уме, девчонка. А это, которая жена? Она даже смеялась, как мама когда-то. Негромко, но беззаботно. Как всякая счастливая женщина. Ей всё время думалось, глядя на неё. Почему? Почему мама должна свой век в депрессии доживать, а это в счастливой беззаботности? Да она даже свою беззаботность наверняка и не осознает до конца. Должна же быть в мире какая-то всеобщая женская справедливость, чтобы всем поровну. Если для мамы нашлась девица-искусительница, соблазнившая отца, то и для этой женщины пусть тоже найдется. Чем она лучше? Да ничем. Мама в сто, в тысячу раз красивее. А однажды Кира застукала ее на площадке с биноклем. Не рассердилась, нет. Наоборот, улыбнулась заговорщически. Протянула к биноклю руку. Дай-ка и я тоже посмотрю, полюбуюсь. Хорошая семья, правда? Я их знаю, они тут часто появляются. И всегда вместе. Ни разу на моей памяти Сергей постороннюю бабу не приволок. Вот сосед слева тот еще ходок. По воскресеньям с семьей наезжает, а по будням все с разными тёлками А это редкий экземпляр. Семьянин до мозга костей. И так у них все красиво. Прямо хоть Голливуд приглашай для рекламы семейного счастья. Ну, это до поры до времени. «Почему?» – удивленно спросила Кира. «Да потому. Просто потому, что семейного счастья навсегда не бывает». «Времена сейчас не те». «Да тебе-то откуда знать про времена, дурочка?» «Хотя...» «Может быть, ты и права. Сейчас семейные ценности не в цене. Вот раньше, когда по домострою жили...» «Нет, не такая уж и плохая вещь была этот домострой. Там всё чётко, между прочим, было прописано, что же не делать, что мужу. И делали, и жили. И никаких разводов и несчастных брошенных детей не было. А сейчас все бабы с ума посходили. Что-то доказывают миру». «Самоутверждаются без конца. Зачем?» «А вы-то сами. Тоже вон хорошо самоутвердились. И бизнес есть, и дом вон какой». «Да, самоутвердилась. А толку что? Вот скажи, какой мне от всего этого толк?» «Ну, как же? Все у вас есть, вас уважают». — махнула рукой Кира, отдавая ей в руки бинокль. «Что мне это уважение, на хлеб, что ли, намазывать?» Я б его с удовольствием на такую вот женскую жизнь променяла, как у этой соседки Серёжиной жены. А самое обидное, знаешь что? Что? У меня ведь тоже раньше муж был. Хороший мужик, добрый. Только зарабатывать не умел. Я его всё пилила, пилила. И всё норовила детьми упрекнуть, что, мол, им обязательно материальную платформу создавать надо. Так и жили годами. Я ему про платформу, а он мне про любовь. Вздохнув, она уперла руки в бока, прогнулась назад, ойкнула и чуть поморщилась от боли. Чёрт, пора массаж делать. Сижу, как идиотка, весь день за столом нервничаю. Пока этих дебилов работать заставишь, семь потов сойдёт. У тебя как с массажем? Не умеешь, случайно? Нет, не умею. Скажите, Кира, а потом что было? Ну, с мужем. Он вас бросил, да? Бросил? Нет, я бы так не сказала, что бросил. вернее Я этого не заметила. «Как это?» «Да очень просто. Я когда поняла, что никакой платформы от него ждать не стоит, сама бизнесом занялась». «Ох, круто занялась, я тебе скажу». Землю копытом рыла, дневала и ночевала в офисе. Сначала первые хорошие деньги заработала, потом ещё, ещё. В общем, в азарт вошла. Детей учиться за границу отправила, дом вот этот с размахом забабахала. «Мне бы остановиться да оглянуться дури». Так нет же, не смогла. «А муж? Он что в это время делал?» «Как что? Жил. Я однажды пришла домой, а его нету. Мне бы озаботиться его отсутствием, а я только рукой махнула. Ну, нету и нету». «Так значит, всё-таки бросил?» «Нет, Дианка, я бы по-другому это назвала. Он не бросил, он просто тихо сошёл с пути. А я этого вроде как не заметила». Некогда мне тогда было такими душевными тонкостями заниматься. «И как он сейчас живёт?» «Как-как? Нормально живёт. Бедно, но счастливо. Недавно еду на машине, вижу его с новой бабой. Идут под ручку, держатся лица у обоих такие блаженные. А у меня сердце будто остановилось. Так всё разом противно стало. Въехала в какой-то двор, два часа проплакала. Даже домой ехать не хотелось. Чего мне тут одной?» «Ну вы же сами к этому шли». ну да Шла, шла и пришла. Дети за границей устроились, звонят только, когда им денег надо. Муж для своего бедного духовного счастья другую нашёл. А мне только и остаётся, что за чужим счастьем с этой верхотуры подглядывать. Да, несправедливо, конечно. Почему это несправедливо? Нет, Дианка, тут ты не права. Как раз-таки всё очень справедливо. Эта женщина, Серёжина жена, своим счастьем на законных основаниях владеет. Вишь, как она перед ним вертится. И так, и этак. И никакие женские самоутверждения ей нафиг не нужны. Плевала она на них с высокой колокольни. «Но не должно же так быть, чтобы одним счастье, а другим страдание?» «Не должно, но есть. Справедливости в этом вопросе вообще не существует. Запомни, пригодится». «Ладно, пошли ужинать». Странно, но именно после этого разговора она еще более укрепилась в мысли по реализации хоть и маленькой, но все-таки осуществленной женской справедливости. И план созрел в одночасье, простой и понятный. Потому что все гениальное просто, как в пословице про гору и Магомета. Или как в навязчивой рекламе. У вашего мужа еще нет на горизонте девицы-искусительницы? Тогда мы идем к вам. Все детали тоже сложились сами собой. Диана и впрямь про своего соседа все знала, каким бизнесом занимается, где фирма находится. Оставалось только почистить перышки, войти в образ и заявиться к нему на фирму с определенными намерениями. А дальше уже дело техники. Какой мужик откажется от вкусной рыбки, которая сама себя почистила, сама себя на оливковом маслице поджарила и сама себя преподнесла на тарелочке? Нет таких мужиков, в природе не бывает. И все бы у нее получилось в конечном итоге. То есть наступило бы торжество всеобщей женской справедливости всем сестрам по серьгам. И зачем только отца в то кафе принесло? Тоже добрый дяденька нашелся. Дали ему поручение деликатного свойства чужих жен спасать. И у неё, как назло, сразу крышу снесло, когда его за столом увидела. Столько ходила по городу, ни разу его не встретила, а тут кинулась обвинениями, побежала, как идиотка. Ещё и сидела, беседовала с ним на скамеечке. Отбросив с себя одеяло, Диана встала, нашарила в темноте ботинки, тихо пошуршала целлофановая обёртка сигаретной пачки. Зажигалка нашлась в кармане куртки. Поезд набирал скорость, И её всё несло куда-то в сторону, пока она шла по узкому коридорчику плацкартного вагона. «Ты чего маешься?» — окликнула её из своего купе женщина-проводница. «Смотрю, не спишь, всё в тамбур курить бегаешь». «Не знаю, не спится что-то. А я бы сейчас часиков пять придавила, если б не моё дежурство. Погоди, я тоже с тобой курну. Следующая станция только через два часа будет». В тамбуре они деловито прикурили, втянули в себя первый дым. Проводница тут же приняла излюбленную позу редко курящей женщины. Локоток поставила в ковшик ладошки. Всунутая между двух пальцев сигарета, картина оттопырена недалеко от правой щеки. Выдохнув вверх дым, оглядела Диану с головы до ног. Впрочем, вполне дружески. «Значит, маешься, подруга? Мужик, что ли, бросил?» «Вот еще. Никто меня не бросал. Меня никогда и никто бросать не будет. Я этого никому не позволю». «Ой, не зарекайся». Молодые девки, они все так говорят, а как замуж повыскакивают. Нет, я точно знаю, что со мной этого не случится. Ишь ты! Ну дай бог, дай бог. А я вот своего мужика проворонила. В разведёнках теперь хожу. Чтобы двоих детей прокормить, в проводнице подалась. И главное, обманул меня так изуверски. В рассказ проводницы Диане вникать не хотелось. Стояла, кивала, понимающей головой, но слушать не слушала. Чего там может быть интересного в этом рассказе? Везде один и тот же сюжет. И никакого хэппи-энда в конце. Вот и эта женщина бьётся о трудности жизни, как рыба об лёд. А ведь тоже наверняка и любила, и счастьем светилась. Зачем, спрашивается, любить, чтобы потом в ночном тамбуре первому встречному на судьбу жаловаться? Вот так оно всё и было. Вдохнула проводница, докурив сигарету до самого фильтра. Жалко, конечно, что мужика проворонила Да что делать, сама виновата. Он у меня ладный был, с лица писанный красавец. А с красивыми мужиками, знаешь, ухо востро надо держать. Да, это точно. Затушив сигарету и участливо улыбнувшись проводнице, она вернулась на своё место, тихо легла, укрылась головой. Всё-таки странный, странный народ эти тётки. Их бросают, а они себя корят. Не так, мы у себя повела, ухо востро не держала. Сама, мол, виноватая. А в чём виноватая? Что тебя тупо предали? Так вроде во все времена предательство не в чести было и строго наказывалось. И по делам. Она вот, например, с отцом-предателем сегодня довольно круто обошлась. Так под поддала, наверняка ему мало не показалось. Странно только, отчего на душе так пусто. Вроде наоборот должно быть.